Дэвид Бернс Новая терапия тревоги, депрессии и настроения. Без таблеток. Революционный метод. Читает Матвеев Витовский Филипп. Предупреждение. Идеи и техники, предложенные в этой книге, не могут заменить консультации с квалифицированным специалистом. Имена и любые детали, из-за которых личности, описанных в книге пациентов, могут быть раскрыты, изменены. Любые совпадения с реальными людьми, ныне живущими или уже умершими, случайны. Когда я описываю случаи депрессивного или тревожного состояния, а также привожу пример того, как работает конкретная техника, то обычно выбираю ситуацию с позитивным исходом и рассказываю об излечении. Довольно часто в примерах пациенты добиваются улучшений быстро и без так называемого отката. Такой подход помогает слушателю быстрее научиться применению различных техник и дает ему надежду, а это, по моему мнению, главное условие для исцеления. Однако я прошу вас не воспринимать приведенные примеры как гарантию того, что те же техники будут одинаково эффективны для вас, ваших друзей или близких. Все мы уникальны и по-разному реагируем на одни и те же методы. Поэтому, несмотря на то, что описанные мной техники действительно эффективны, Далеко не каждый слушатель этой аудиокниги или клиент-психотерапевта сможет достичь настолько же быстрых и радикальных перемен в жизни. Некоторые более тяжелые проблемы потребуют более продолжительного курса лечения. Но как я не перестаю верить в лучшее, когда работаю со своими пациентами, так и вас призываю не пускать руки. Такой подход показал себя невероятно эффективным. Как только вы сделаете первые шаги, двигаться к цели будет намного легче. Эта книга посвящается Оби, моему лучшему другу и наставнику, который, к сожалению, покинул меня осенью 2016 года, и Робу, самому преданному почитателю моего метода.